Параграф 204. Употребление междометий. Междометия широко используются как в разговорной речи, так и в речи художественной, публицистической. В обычном узко-биходном употреблении они служат средством передачи разнообразных чувств человека, его отношения к фактам, действительности. Произведения художественной литературы междометия не только передают чувства и состояния автора или героя, но и усиливают эмоциональную окраску. Нередко междометия как бы вбирает в себя значение нескольких слов, что повышает лаконизм фразы «экопогодка». В лёгоньком пальто теперь ай яй я, -я. О, -о, о пусть не удастся, не выйдет ничего, ну ничего, если же удастся, о-о-о, большинство междометий стилистически окрашено. Поэтому использование их не только передаёт особенности живой речи, богатые эмоции, но и сообщает контексту той или иное стилистическое звучание. Живость, непринуждённость, грубоватую экспрессию подчёркивает или усиливает междометие айда, «батюшки», «господи», «тьфу», «эхма». Они, рассердившись, засмеялся мужчина. Фу, ты, ну ты, испугался, а? Даже поджилки трясутся. Междометие, усиливая выразительность речи, риторического обращения, восклицания одновременно может способствовать созданию торжественности Например, о... Не впервые странных встреч я испытал немую жуткость. О, что полцарство для меня! Дитя, наученное веком, возьму коня, отдам коня. За полмгновенья с человеком, любимым мною, Ахматова. Нередко междометие играет важную роль в характеристике персонажа. Пустая восторженность Грибоедовского, например, Джепетилова, способного, как это следует из его же собственных слов, только шуметь, естественно, выливается восклицание, пересыпанное междуметием Во-первых, князь Григорьев. Ты не знаком? Ой, познакомься с ним, другой, Варкулов, Евдоким, ты не слыхал? Как? Да он же поэт, о, диво, скалозуб, душа моя, а Обилие междометий наряду с бедностью других речевых средств в лексике того или иного персонажа характеризует его языковую, ну, иногда и умственную богость. Такова знаменитая Эллочка Щукина «Двенадцати стульев» Ильфа Петрова. Она легко обходится тридцатью словами, из которых три всего – «Хо-хо! Подумаешь!» и уго составляет весь её запас. Страница 231, параграф 205. Звукоподражательные слова. Звукоподражательными называются слова, передающие различные звуки, издаваемые человеком или животным. а также звуки и шумы природы. В отличие от междометий, звукоподражательные слова не выражают каких-либо чувств или волю излияний. Они могут употребляться и изолированно, и в составе предложений, выполняя нередко функции разных членов предложения. Звукоподражательные слова представляет собой одно из экспрессивно-изобразительных средств отражения действительности. Например, в лирических рассказах Юрия Казакова можно встретить различные слова, передающие шумы природы. «А под ноги ему накатываются со звоном волны». напекает откат в снова напекает закачали с ми мои избы подковы по москам затукали, тук и тук-тук-тук Разнообразно передается звук, сопровождающий летящую пулю, снаряд. Повести Бакланова «Пять земли». пи Словно плетью клеснули по земле перед самой воронкой. пи Падает стебель, перебитый у основания. вью из-за края поля нарастающего имена. Пак-пак-пак-пак! Чистят пушки. Одни звукоподражательные слова являются традиционной формой передачи тех или иных звуков. Тик-так для хода часов. Гап-гап для лая собаки. А другие создаются автором. Для данного конкретного случая. Такова, например, передача Чеховым собачьего рычания, переходящего в лай, в рассказе «Учитель словесности». «Ах, да поди ты прочь, поганая собака!» — крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову, лапу. рр гап гав р, р га послышалось из-за стула. Страница 432. Стилистические ресурсы фонетики, словообразования и морфологии. Всякое высказывание стилистически окрашено. Каждое слово имеет свой стилистический паспорт, большую, или меньшую закреплённость за отдельными стилями – книжным, разговорным, различную частотность использования письменной или устной речи, специфичное соединение с вещественно-предметным значением добавочного экспрессивно-эмоционального значения, изобразительности, выражений чувств, оценки явлений окружающей действительности. Даже при отсутствии этого добавочного значения, то есть при стилистической нейтральности слова, можно говорить о нулевом её показателе, который на фоне маркированности языковой выраженности в других случаях имеет определённое значение.